Эти десять дней я не покидал номера. Меня никто не беспокоил, только дважды в день приходила официантка из кафе. Утром она приносила завтрак и забирала тарелки с ужина, а вечером приносила ужин и забирала тарелки с завтрака. Порции были большие, мне вполне хватало на весь день, так что с этим все в порядке. Что я успел за эти десять дней? Заживил оберванные раны, остались только красные полосы шрамов, дальше сами заживут. Вылечил внутренние повреждения, Убрал синяки на лице, на теле не трогал, сами рассосутся, они уже пожелтели. Это по лечению. Кроме этого, я полностью восстановил игольник седьмого поколения и даже приписал его к себе во встроенном оборудовании идентификации владельца. Зарядил батарею, и над стволом загорался голографический прицел. Между прочим, очень полезная опция, особенно для тех, у кого нет нейросетей. К этому игольнику был всего один магазин, тот, что в рукоятке. Также я восстановил один из планшетов, используя второй в качестве донора материалов. Как раз закончил работу над ним, когда вышел срок пользования номером. Я зарядил восстановленный планшет, протестировал его и передал портье в качестве оплаты за продление срока проживания в гостинице. А что? Меня все тут устраивало. Номер неплохой, лечусь, работаю, еще и кормят. В этот раз мне удалось выторговать 12 дней, также с двухразовым питанием. Я уже понял, что электроника, особенно рабочая, ценилась здесь очень высоко. Надо будет погулять по рынку и узнать местные цены, а то, чую, меня безбожно обманывают. Так прошли первые 10 дней, но впереди были еще 12. Меня никто не искал, и это было хорошо. Поэтому я продолжил лечиться и восстанавливать электронику. У меня оставались коммуникатор, еще один планшет, который я использовал в качестве донора, и второй игольник, пусть и без магазина. Все это пойдет на продажу. Прогуляюсь по рынку, а там видно будет. Мне много что нужно купить. На этот раз мне хватило восьми дней, так как я все пси-силы бросил на восстановление второго игольника и коммуникатора. Тело восстанавливалось само, я лишь пару мест подлечил пси-лечением, где требовалось, и все. У меня еще оставались несколько оплаченных дней проживания в номере, и я не собирался пока съезжать из гостиницы, но посещение местного рынка уже стало острой необходимостью. Поэтому утром восьмого дня или 18-го, если считать первые 10 дней проживания. Я, позавтракав, вышел из номера с одной котомкой на боку, в которой лежали отремонтированные игольник и коммуникатор, и направился на рынок. Куда идти, мне объяснила горничная в холле, когда я у нее спросил. Заодно номер попросил убрать, пока меня нет. Я был не безоружен. Нож на ремне и игольник, восстановленный первым, за пазухой. Кобуры для него у меня не было, но и так нормально. Двигаясь по пешеходной части, я без проблем добрался до места назначения. По дороге поглядывал на телеги, запряженные животными, похожими на земных верблюдов. И зарядка проезжали машины. Пока шел до рынка, я видел два грузовика и что-то вроде джипа, явно принадлежавшего непростому человеку. Попав на рынок, я, гуляя между рядами, приценивался, общался с торговцами, узнавал, какие тут цены, что за деньги в ходу. Неменой торговали были деньги. Кто-то навострился штамповать монеты из четырех видов металла. Самые дешёвые — медные, потом серебро, далее металл, похожий на золото, и, наконец, самые редкие и дорогие что-то вроде платины. Довольно четко сделаны. Я сразу заподозрил, что это работа промышленного 3D-принтера. Рынок оказался не маленьким. Около часа я гулял по рядам. Да и сам город большой с полмиллиона населения точно есть. Это самый крупный город на планете. К продовольственным рядам я не пошёл, Меня вещевые интересовали. Пока гулял, то и дело поглядывал на местную охрану. Это же их ваташка меня в рабство взяла. И хотя пару раз видел знакомых, но они меня не опознали, и это хорошо. Собрав нужную информацию, я прошелся по торговцам, и одному из них, занимавшемуся электроникой, продал коммуникатор. Причем долго торговался. Торговец, видя, что я предлагаю ему исправный прибор, да еще и с полной зарядкой, батарея свежая, заряд теперь долго продержит, тоже включился в торговлю. В итоге я получил три монеты серебром, технический тестер на вид в порядке, и зарядка есть, но не рабочий, и шесть разбитых планшетов на восстановление. Подумав, взял еще парочку коммуникаторов, военные образцы. Они были раздавлены так, словно под пресс попали. Все покупки убрал в котомку. После этого я направился к другому торговцу, этот оружием занимался. Он мой игольник чуть не облизал, пока проверял. У него нашелся магазин с иглами, как я понял, парализующими. Они уже не действующие, но для проверки годятся. Очередь из шести игл ушла в небо, и торговец остался доволен. Оружие это ценится дорого, а тут рабочее и с отключенным идентификатором. Приписывать не нужно. Взамен я получил кабуру для своего игольника. Три пустых запасных магазина к нему же. Иглы сам сделаю. Подсумки для запасных магазинов, а также поврежденное оружие под восстановление. Долгая торговля была. Хорошо еще, что вообще нашлось такое оружие. Монет не заработал, зато два бластера и три игольника на руки получил. К каждому хотя бы по одному запасному магазину, пусть и пустому, плюс подсумки и кобуры. Эти покупки я также убрал в котомку. Она уже была полнехонько, пузатой стала, но ничего страшного. После этого я сразу направился в соседние ряды, где за одним из прилавков торговали всякой всячиной. Можно сказать, тысяча и одна мелочь. Гуляя ранее, я приметил там стандартный пластиковый кофр для малого инструментария-ремонтника. Правда, кофр был сильно потёртым, поцарапанным. Но меня это не смутило. Оказалось, что вся электроника и другие находки — это результаты работы поисковиков в развалинах городов, оставшихся после Большой войны. Города практически выбрали, но изредка что-то ещё находят вроде этого кофра. Видение показало, что набор полный. Должно быть, недавно нашли. Цена, на мой взгляд, приемлемая. Нужно брать. Кофр я купил, отдав две монеты серебром — после чего двинул обратно к гостинице, прикидывая, не отправится ли мне на поиски к ближайшим городским развалинам. В отличие от поисковиков, у меня видение имеется. Оно покажет даже то, что пропустили поисковые группы. Правда, у некоторых бригад имелись на вооружении рабочие технические сканеры, просвечивающие камни и мусор под ногами, и за ними подчищать нет смысла. Эти все откопают. Да и надо ли оно мне? Ведь на рынке я легко заполучил разбитое оборудование, которое в развалинах еще найти нужно. А вот чинить его как раз некому. Нет тут таких специалистов. Закончились со временем. Вернувшись в гостиницу, я сразу занялся работой. Определил, что легче всего восстановить, и занялся техническим тестером. Его, видимо, роняли в платье трещины. За два дня работы мне удалось ее зарастить, и тестер запустился. Не самая новая модель, но пятое поколение. Уже прилично. Правда, на тестере пароль стоял, и ломать его я пока не стал. Это дело не быстрое. Вот восстановлю какой-нибудь планшет, напишу программу «Взломщики», тогда и взломаю. А пока поставил его на зарядку. В номере был единственный выход для зарядных устройств и продолжил работу. Кроме всего прочего, проверил свой игольник, убрал его в кобуру, а запасные магазины в подсумке. Но иглы пока не делал, это не быстрый процесс, да и материалы необходимы. Что останется от электроники, пущенной мной на донорские материалы, из того и сделаю. Так шли день за днем. Номер я снова продлил и продолжал работы, пока не закончил. Два планшета и коммуникатор оставил себе. Тут, оказывается, связь была. Сохранились спутники на орбите. Кто-то восстановил и теперь имел легкие деньги за предоставление услуг связи. Я оплатил и тоже пользовался. А еще кто-то сервера открыл, позволяя арендовать свободные мощности, и я, купив все эти болванки разных программ, чем значительно облегчил себе работу, начал писать программы для взлома. Всё остальное, закупленное на рынке, тоже постепенно восстановил. Сделал боекомплект к оружию. В общей сложности я прожил в гостинице два месяца. А после мне стали намекать, что тут вообще-то гостиница, а не арендная квартира. Мол, найди себе квартирку, сними ее и живи там. Оказалось, в городе скоро состоится ярмарка. Цены на жилье да и на номера в гостиницах подскочили. Словом, мне предложили освободить номер. Впрочем, я и сам к тому времени уже устал жить в четырех стенах. Хотелось развеяться. Тело у меня уже полностью восстановилось, я не прекращал пси лечения, и сейчас даже шрамов от ран не осталось. Кроме того, я начал тренировки для общего физического развития. И вот однажды утром после завтрака — это была последняя оплаченная мною услуга — я сдал портье ключ от номера, покинул гостиницу, не намереваясь уже туда возвращаться, и направился на рынок. Я планировал продать восстановленное, а затем прикинуть, как покину город — Я решил скататься к развалинам старого заброшенного города и поработать поисковиком. Надеюсь найти там парковочную стоянку маломерных космических судов, вскрыть один из них и постепенно восстановить. По дороге к рынку я зашел в парикмахерскую, где женщина, ловко щелкая ножницами, сотворила из моей игривы волос модельную стрижку. Мне голову еще и помыли, была такая услуга. Выйдя из парикмахерской, я двинул в сторону рынка. Распродал я все быстро, оплату в основном брал деньгами. Были даже две платиновые монетки. Вскоре на меня как-то нехорошо поглядывать начали, как на добычу. Их, судя по всему, не смущал даже игольник, висевший в кобуре на ремне. Бластер я не доставал, он в рюкзаке лежал. Дразнить местных подобным оружием не хотелось. Медлить я не стал. Сразу начал скупать нужное мне, в основном поломанное. Оно недорогое. Конечно, придется время потратить и немало, но восстановлю, и будет у меня работающее оборудование». Видение показывало, что у торговцев под прилавками, так что я подходил, спрашивал, нет ли у них того или иного оборудования, и вот удивительное дело, как раз есть. Товар доставали из-под прилавка, потом следовала небольшая торговля, и я пополнял свое имущество очередной покупкой. Так я приобрел котелок с припасов на неделю, оборудование защиты лагеря. На вид целое но не работает. Починю. Обзавелся парой поломанных бластеров с запасными магазинами, кабурами и подсумками, техническим сканером и еще парой сломанных планшетов. Особенно ценной находкой стал небольшой ремонтный дрон, паучок размером не выше моих колен. Дрон был планетарным, для работы на поверхности, универсальная машинка, как я понял. При нем был и полный комплект инструментов. Дрон тоже был нерабочим, но причину неисправности я видел и знал, что смогу починить. Кроме того, я набрал разных инструментов из среднего комплекта инструментария корабельного техника. Купил спальник, Климат не работал, и батарея разряжена, зато чистый. Починю и его. Взял еще кусок материи для тента и бечевки. Уже решил заканчивать, вес солидный, едва поднимаю. И в этот момент ко мне подошел парень и сказав «Иди за мной», развернулся, и, будучи в полной уверенности, что я следую за ним, направился прочь. Недоуменно пожав плечами, я вернулся к покупкам. Торговец, у прилавка которого я стоял, с интересом наблюдал за происходящим, но никак не прокомментировал. Я перешел в следующие ряды, где купил вторую фляжку. Необходимо иметь запасы воды. И направился к выходу из города, где находилась стоянка караванов. Там можно было договориться о транспорте. К развалинам города часто идут караваны. До них километров сто. Это примерно сутки пути. Поэтому я надеялся найти попутный транспорт. Погуляв по стоянке, я узнал, что скоро выходят две повозки, принадлежавшие одной из поисковых бригад. Ну да, найти попутный грузовик — это большое везение. Большая часть транспорта тут именно такая, гужевая. Не стоит думать, что на этих повозках едет бригада. Нет. Пока сезон, лето, бригада работает в развалинах, а на повозках вывозят добычу и доставляют припасы и все необходимое, вот как сейчас. Ну и подвозят желающих вроде меня. Кроме меня были еще пять поисковиков, трое одиночек и парочка, муж и жена, по-видимому. На рынке я не раз слышал байки о счастливчиках, поехавших на поиск впервые, И нашедших нечто такое, от чего они мигом разбогатели. Вообще дуракам везет, это общеизвестный факт. Но развалины города давно поделены, и лезть туда одиночком смертельно опасно. Меня лично город особо не интересует, а вот окраины, где находится парковочная стоянка вполне. Когда я подключился к местной связи, то вышел на спутник и через него сделал съемку развалин города. Была там такая платная опция, и увидел на стоянке с десяток разных судов от челноков до ботов. Некоторые из них лежали на боку в окружении старых воронок. Ясно, что суда повреждены, но в каком они состоянии, я узнаю, когда побываю там лично. У торговцев я поспрашивал, и они меня не обнадежили. Выяснилось, что найти на планете рабочее невскрытое судно шансов очень мало. Тут не было наземных парковок, они располагались преимущественно на орбите, а на планете только временные — высадить пассажиров или забрать какой-нибудь груз. В общем, придется искать. Может, фермы заброшенные посмотреть? У фермеров наверняка были свои челноки, а то и боты. Проблема заключалась в том, что 60% поверхности планеты занимали моря и океаны, и развит был преимущественно рыбный промысел, а фермеров в целом было не так уж и много, и все фермы, скорее всего, уже найдены и обобраны. Но поискать все же стоит. А для поисков нужен свой транспорт, глайдер или флайер какой-нибудь, но их все тоже давно нашли. Что не смогли восстановить, пустили на детали, В общем, тоже надежды мало. Но будем искать, а что мне еще остается делать? Я уже оплатил доставку, вещи сложил во вторую повозку. У меня были рюкзак, котомка и баул. Последний пришлось купить, чтобы сложить недавние покупки: дрон, разную электронику и инструменты. Припасы у меня находились в рюкзаке, а в котомке так мелочевка. Задумчиво облокотившись об борт повозки, я мысленно прикидывал, все ли взял как вдруг чувство опасности заставило меня резко сдать в сторону, уклоняясь от попытки схватить меня за шиворот комбинезона. Это был тот странный парень, что подходил ко мне на рынке. Он с угрожающим видом шагнул было ко мне, но замер, когда я взял его на прицел игольника. Его силуэт подсвечивался в голографическом прицеле моего оружия. «Ты охренел?» — возопил он, привлекая к нам всеобщее внимание. «Из нас двоих охренел пока только ты». Негромко и несколько индифферентно отверг я его претензии. «Я велел тебе идти за мной, хозяин желает тебя видеть». «И что? Не знаю, чей ты там раб, да и плевать мне, но я с твоим хозяином общаться не желаю, пшёл вон». «Хозяин держит этот город, не пойдешь сам приведут». Уходить без меня хмырь, очевидно, не собирался. Он сделал шаг ко мне, я выстрелил, и разорвная игла буквально оторвала ему кисть правой руки. Парень застыл в шоке, а потом, подхватив кисть, рванул прочь, быстро затерявшись среди повозок и людей». Я убрал оружие обратно в кобуру и, оглядевшись, заметил, что вокруг меня образовалось свободное пространство. Кроме того, несмотря на то, что по времени мы уже должны выехать, повозки не торопились сниматься с места. Тут появились новые действующие лица, и в меня вдруг выстрелили из полицейского станнера. Я едва успел натянуть пси-защиту. Сил хватит держать минут десять, но этого достаточно. Меня явно хотели брать живым, вот только я был против применения ко мне таких нелетальных средств. В одной моей руке сразу появился игольник и во второй бластер, после чего я открыл прицельный огонь на поражение, не экономя боезапас. Выстрелил в меня крепкий мужик в сильно потрепанном десантном комбинезоне с активным бронежилетом. Бронежилет его не спас. Плазма прожгла немалую дыру в груди. С нападающим были еще трое. Их я тоже пристрелил, увидев, что они схватились за боевое оружие. Убрав свое оружие на место, я осмотрелся. Почти все зеваки разбежались. Я направился к транспортным средствам нападающих. Они прискакали верхом на местных верблюдах. Выбрав парочку из них, я одного сделал вьючным, разместив на нем свои вещи и, забравшись с повозки в седло второго, ударил каблуками по бокам животного и направился прочь от города, двигаясь по дороге в сторону развалин. Отъехав не так уж и далеко, я заметил, что меня нагоняют два грузовика. Потянув за поводья, я ушёл с дороги на обочину, чтобы пропустить их, настороженно поглядывая при этом. Мало ли вдруг ограбить захотят. Действительно захотели. Грузовики начали тормозить, разъезжаясь в разные стороны. Из кузовов посыпались бойцы, которые были неплохо снаряжены и вооружены. Трое тут же открыли по мне огонь. Двое из Станнеров, один из игольника с парализующими иглами. Опять живым берут? Похоже на то. И ведь достали. От Станнеров я защитился всей силой, а вот иглы добрались до тела. Правда и я успел пострелять. Оба грузовика полыхали. Получить в морды плазменные выстрелы — это сильно. Я успел дать две коротких очереди из бластера по машинам и очередь из игольника по пассажирам. Троих точно наглухо положил, а потом и сам повалился. Тело перестало мне подчиняться. Вот так меня и взяли. Нападавшие пытались потушить машины. Потом меня обыскали, забрав все мои вещи. Погрузили меня и добычу на верблюдов, и отвешивая мне тумаки, повезли обратно. Не так уж далеко до города было, я всего километров на пять ушел от окраин. Связали меня крепко, игла парализовала тело, но я находился в сознании, все чувствовал и видел. Возвращение было не особенно триумфальное, но меня доставили заказчику, и я, наконец, разобрался, в чем тут дело. Был некий владелец города, которого все величали хозяином. Ну, не знаю, я прожил в городе больше двух месяцев, а о нем и не слышал, хотя я подобными вещами и не интересовался. В общем, его люди вычислили, что я ремонтник, забираю поломанное и после продаю восстановленное. ремонтники тут большая ценность. Тогда этот хозяин отправил за мной своего посыльного. Этого посыльного в городе все знали, никто не предполагал, что я его впервые вижу. Привести меня ему не удалось, я не пошел. Посыльный нашел меня снова, и тут я покалечил его, отстрелив ему руку. В конце концов, хозяин осерчал и отправил за мной своих нукеров. Потери, считай, сумасшедшие. Два грузовика, которые так и не смогли потушить. Я знал, куда стрелять. Четверо убитых, трое тяжело раненых. Но лекари обещают, что выживут. И шесть легко раненых. Это я веером пустил. Но они сами восстановятся. Жилищем хозяина был настоящий деревянный терем с башнями. Красиво рублено. По прибытии меня закинули в подвал, где находились камеры для содержания. Увидев стоящий за теремом глайдер, я даже не расстроился, что меня сюда привезли. По сути, ограбив. Ради глайдера можно и потерпеть. Я хотел дождаться темноты, покинуть свою тюрьму и угнать этот аппарат. надеюсь он на ходу но через два часа за мной пришли к тому моменту я уже пришел в себя смог шевелиться и лег на койку когда меня занесли обездвиженного то бросили на пол видимо кто-то отслеживал мое состояние я и часа не пролежал на койке медитируя и собираясь силами вообще после попадания такими иглами я часов пять должен быть обездвижен а тут часа три прошло и а не менее спала явно просроченные иглы но хранились видимо как надо Иначе бы вообще слабо подействовали. Трое пришедших за мной связали мне руки за спиной и повели куда-то наверх, а потом и за терем. Думал к глайдеру. Четырехместная туристическая модель, как я смог рассмотреть. Но нет, свернули в сторону. Стоянка глайдера мелькнула в 20 метрах от меня. Дальность сведение за эти два месяца я поднял до 6 метров, что вполне неплохо, а также потихоньку качал хранилище, увеличивая его. Силы дара возросли до D2, Еще немного и до тройки поднимусь. В общем, Кач идет, и это радует. Меня подвели к стоявшей у искусственного пруда беседки и ввели в нее. В беседке находился седой, чуть обрюзгший мужчина в дорогом халате на голое тело. У его ног полулежала молоденькая роскошная красотка с ошейником на шее и цепочкой, идущей от ошейника к руке мужчины. А чему ты стрелял в моих людей? Хмуро спросил он, попивая пиво и недобро глядя на меня. Конвейеры ударили меня по ногам, заставив встать на колени, и держали меня за плечи. Я осмотрел мужика и спросил, «Ты кто такой?» «Я хозяин». «Хозяин беседки?» «Так». Он поставил кружку на столик и угрожающе спросил, «Ты знаешь, кто я?» «Нет». «Как давно ты в гнездах?» «Пару месяцев. Жил в гостинице, делами занимался». «И не знаешь хозяина города?» «А зачем мне его знать?» чтобы не стрелять в моих людей. Если б я и знал, это ничего не изменило бы. Я бы все равно стрелял в ваших людей, потому что я всегда стреляю в тех, кто на меня нападает. Ты оружейник и ремонтник электроники, как удалось выяснить моим людям. Восстанавливаешь вещи так, что сложно определить, как ты это сделал. Но в том, что вещи после этого работают, сомнений нет. Я хотел предложить тебе работать на меня. Ты получил бы мастерскую и купался в роскоши. Теперь же и договариваться не нужно. Хозяин терема дал какой-то знак, который его нукеры поняли. Меня подняли с колен и понесли, а потом содрали одежду и поставили на плечо клеймо. Завоняло горелым мясом. Это было личное клеймо хозяина города, показывающее, что я принадлежу ему. Ожог на плече тут же обработали мазями и наложили повязку. Никто не хотел, чтобы я умер от горячки. На шею мне надели стальной ошейник с шипами и маяком внутри, заклепали намертво. Это не кожаная времянка, которую я носил у ватажников. Потом меня отнесли в ту же камеру, бросив мне передник. Другой одежды у меня не было. Что ж, это война. Не сейчас, но я верну ответку. Для начала я пси -лечением слегка убрал воспаление. Чтобы исцелить ожог, месяца полтора потребуется. Ну или две недели, если все пси-силы будут только на него тратить. Потом мне принесли ужин, вполне сытный, с мясом. И я, не чинясь, поел. дождавшись темноты, ближе к полуночи, вскрыл камеру с помощью телекинеза. Там был встроенный замок в решетчатой двери, да и стена тоже из решетки. Закрывать не потребовалось, дверь свободно захлопывалась. В казематах были камеры слежения, но перед побегом я перерезал провода, которые проходили у моей темницы в стене под слоем штукатурки, и часть камер отключилась. Охранник спал в конце коридора. Подскочив, я ударил его щепоткой пальцев по подбородку, а то он как раз просыпаться начал, и вырубил. После этого отстегнул с его пояса дубинку с электрошокером. «Надо же, работает!» И трижды ударил охранника, вырубив его уже окончательно. Я был в таком состоянии, что мне хотелось убить всех, подогнать крейсер, корбите и весь город сравнять с землей. Мстить так масштабно. Тем более законы содружества теперь не работают. У кого дубинка больше, тот и прав. Может, потом успокоюсь, но будь у меня сейчас крейсер, точно бы стер в пепел все вокруг. Осмотрев дубинку, я отбросил ее, разбудив шумом парочку других сидельцев по камерам, И, открыв дверь, выбрался наверх. Не сразу. Три двери на пути были, и все закрытые. Первые две я открыл телекинезом, отжав язычки, а вот с третьей пришлось повозиться. Это потому, что у меня к тому времени псисила закончилась. Пришлось медитировать, прежде чем я смог продолжить работу. Выбравшись наверх, я в темноте, держась подальше от пятен света фонарей и передвигаясь преимущественно по-пластунски, добрался до глайдера. Скрывшись под машиной, я изучил ее видением и скривился от того, что увидел. Состояние ниже среднего, реактор заглушен, да и в реакторе такой огрызок стержня, что хватит его от силы на месяц, не больше. Вообще, это, конечно, не проблема. Я такие стержни из мусора делать умею. Вот только с моими нынешними невеликими силами на создание одного стержня у меня уйдет месяц, и то если только им одним буду заниматься». Нового стержня хватит на год активного использования или на два, если летать нечасто. Но для меня сейчас самое главное, что глайдер вполне себе на ходу. Да, требует ремонта, но даже и в таком состоянии летать может. Оставался только один вопрос. Стоит ли пароль на пилотском пульте или нет? Глупо надеяться на обратное. Должен стоять. А тут вдруг и шум поднялся, обнаружили побег. Тянуть нельзя, действуем. Перекатившись, я вскочил и, пальцами подцепив дверцу, замок который предварительно отжал телекинезом, поднял ее. Дверца у глайдера открывалась вверх. Устроившись на месте пилота, закрылся изнутри. Глухо щелкнул замок. Мое местонахождение пока не засекли, но долго это не продлится. Поэтому тянуть я не стал, а перебрался к диванчику для пассажиров и поднял потертое напольное покрытие, под которым обнаружился небольшой люк. Я открыл его и внимательно изучил в сумраке блок реактора глайдера. Тут был ручной запуск, и с третьего раза мне удалось его запустить. Хм, похоже, давно аппарат стоит, хозяин редко его использует. Ну понятно, ресурс практически полностью потрачен, хоть что-то хочет сохранить, и потому использует машину редко, только для самых важных случаев. Я его вполне понимаю. Местные, наконец, поняли, что с глайдером что-то не так, потому что загорелись стояночные огни — Необходимо было подождать, пока реактор выйдет хотя бы на 20% мощности, но медлить было смерти подобно. Как я и думал, комп глайдера, тут не искин, скин, требовал пароль. Но я не обратил на это внимания. Снова сел в кресло пилота, пристегнулся и силовой ковкой отправил комп перезапускаться, после чего на ручном управлении поднял глайдер и, набирая скорость, полетел прочь. Машину особо не дергал, она не в том состоянии, поэтому никакого резкого взлета быстрым росчерком. Все тихо и аккуратно. Не развалилась при взлете и отлично, да и энергии для таких скоростных полетов не хватит. Маяк ошейники я сломал еще пока в камере сидел, но на судне наверняка что-то подобное тоже есть надо будет поискать. Пока я лежал под глайдером, то, конечно, изучил, что он собой представляет. Модель туристическая тут я не ошибся, семейная примерно шестое поколение, есть небольшой грузовой отсек. Я надеялся, что в отсеке что-нибудь найдется. Вдруг хозяин города летал на пикник там или рыбалку, и остались снасти. но ну, а там ничего не было. Пустой грузовой отсек. Обидно. Выходит, кроме передника и железки на шее у меня ничего нет. Зато у меня есть глайдер. Что касается управления, то есть у таких глайдеров бака, которым знают все угонщики. При перезапуске компа глайдера, пока он находится в перезагрузке, работает ручное управление. Вот и тут так же. Правда, каждые три минуты комп приходится снова перезапускать, но это ничего. Реактор постепенно выходит на режим, уже 26%, и я прибавил скорость до шести сотен километров в час. Я летел к тем самым развалинам, в которые стремился попасть ранее. Если где я и смогу набрать добычи, то только там. Я бы и к другим каким-нибудь развалинам слетал, но ничего о них не знаю, только этими интересовался. Когда долечу, спрячу глайдер подальше, заглушив его системы, сниму ошейник и прогуляюсь к развалинам. Главное, никому на глаза не попасться, а то по клейму поймут, что я беглый раб. Ночью работать буду. За час я добрался до развалин города. Надо же, не заблудился. Ну да, я помню, что до развалин сто километров, на глайдере минут десять лететь, откуда час. Так я сначала в другую сторону рванул, следы путал, и лишь потом повернул в нужную мне сторону. В принципе, могут догадаться, куда я полетел. Меня ведь и взяли, готового выехать к этим развалинам, и направить группу поиска и захвата. Может, на меня, как на беглого раба и специалиста, они бы и махнули рукой, но поиск глайдера будут вести до победного. Здесь это большой редкости машина. Глайдеры и флайеры вообще хрупкие машины и на такую долгую эксплуатацию не рассчитаны. А с момента большой войны прошло уже немало времени. К слову, я узнал, сколько времени прошло с того момента, как рухнуло содружество. Мне об этом торговцы сообщили. 537 лет. Оборудование ночного видения на удивление работало, хотя большая часть бортовых систем отказала. На пульт пилота подавалась картинка того, что происходит внизу. Вот так я и нашел развалины. Найдя полянку между двумя огрызками высотных зданий, от которых осталось этажей по 20, я совершил посадку на почти ровный кусок пенобетона, Слегка наклонившись, глайдер замер. Я тут же штатно заглушил реактор, а то комп всё время просил пароль и блокировал управление, из-за чего приходилось постоянно отправлять его в перезапуск. Как только все системы были заглушены, да и энергия уже не поступала, я открыл дверцу и выбрался наружу, вдыхая запахи старого города. Пахло влажным камнем, свежей листвой и деревьями. Развалины за долгие годы превратились, если не в джунгли, то близко, Чуть заметно тянуло легким трупным запахом, да от глайдера несло горячим металлом. Медлеть я не стало, как только замок дверцы машины щелкнул, выскочил и рванул по развалинам, используя видение. Искал я не столько находки, подисыщу что-то ценное, за столько веков сгнило все, сколько нычки и схроны поисковиков. Мне нужны одежда, оружие, припасы. Я уже есть хочу, а вскоре голод совсем скрутит. Пока я сюда летел, весь час провел в полумедитации. в полную не давала уйти управление машиной, так что источник наполовину заполнен. Этого хватит на час, не больше, вот потому я и торопился. Постоянно я видение не использовал, экономил, но все равно видел под камнями и в стенах много интересного, что можно было бы восстановить, но уж слишком много усилий придется потратить на извлечение, так что это точно не мой вариант. Изучив остатки одной высотки, я нашел два очень хорошо замаскированных сейфа, оба были не вскрыты. Вообще, я таких сейфов уже с десяток видел, но все пустые, а эти до сих пор не были найдены. Очевидно, потому что были обшиты специальным материалом, имеющим защиту от сканеров. Идеальная маскировка. Она, конечно, чуть потрескалась за столь длительное время, но пока держалась. Один сейф я даже открывать не стал. Видение показалось, что там находятся кофры со стазисом, полные стухших человеческих органов для трансплантации, а это не то, что мне нужно. А вот второй меня заинтересовал. Дважды я сидел в медитации, но в итоге открыл замок сейфа и потянул дверцу на себя. Дверца дополнительно была минирована на открытие, но я предварительно разрядил заряд. Внутри сейфа была тяжелая кабура с двуствольным бластером, редкая модель, и два чехла с запасными магазинами к нему и ремнем. К слову, заряды тут могут храниться практически вечно. Поэтому стоит бластер зарядить, там встроенная батарея, и сразу можно использовать. Но прежде нужно будет взломать оборудование идентификации владельца. Помимо бластера в сейфе были четыре кофра с кристаллами баз знаний. Не ошибусь, это они. В каждом кофре сто ячеек, и все полные. Вот нейросети и имплантатов не было. Обидно. Однако были два планшета, технический и администратора со встроенным банковским терминалом, россыпь банковских чипов и две шкатулки с информационными кристаллами. Видать, что-то важное на них раз так прятали. Но, конечно, важное для тех времен, когда город жил мирной жизнью, а сейчас меня вряд ли что-то там заинтересует. Хотя, в принципе, кристаллы многоразовые, их можно будет использовать для записи свежей информации, так что тоже пригодятся. Достав содержимое, я в один прием отнес все к глайдеру и убрал в грузовой отсек. Оружие быстро в строй не вернёшь, так что пусть пока полежит, а отнести было несложно. Ремень застегнул через грудь наискосок, потом стопкой сложил кофры, планшеты и шкатулки, и вот так, осторожно шагая, чтобы не повредить ноги, дошел до глайдера, до которого было метров четыреста. А уже от него, выгрузив находки, побежал к огрызку второй высотки. Вот тут повезло. Мне, но не поисковику тела, которого я нашел. «Дня четыре лежит», — задумчиво пробормотал я. Погиб он сам. Провалился в дыру в потолке и рухнул на пике арматуры лифтовой шахты. Просто не повезло. Умер сразу. Странно. По виду опытный поисковик. Подходить к телу я не стал, его уже подрали местные хищники. Не хочу. Я поступил проще. Стал активно искать вещи этого поисковика. Они где-то тут должны быть. Очевидно, он одиночка, а иначе помогли бы, тело бы вынесли. Вещи я вскоре нашел, хотя и не в самой высотке, а рядом. Там две плиты легли, как вигвам. А кто-то расчистил это место и превратил его в неплохое убежище, не привлекавшее внимания. К тому же рядом разросся кустарник, отлично замаскировавший вход. Если бы и не видение, я никогда бы его не нашел. В этом убежище нашлось все, что мне нужно. Погибший был опытным поисковиком и явно не бедным. Я нашел спальник, чуть грязный и с нерабочим климат-контролем. Батарея дохлая, но ничего, постираю и починю. Потом четырехлитровый котелок, сковороду и чайник, явно не 3D принтера работа, а видимо какой-то кузнец сделал и лудил. Нашлась и другая утварь и посуда, а также съестные припасы на пару недель. Мешок с припасами был подвешен, поэтому грызуны до них не добрались. В рюкзаке я нашел чистую одежду, нательное белье, легкие тапки. Работал поисковик в рабочем комбинезоне, в нем и погиб. Плохо то, что одежда оказалась совсем мне не по размеру большая. Из оружия был дробовик, как обрез двустволки, и к нему патронтаж на 40 патронов. Я нашел еще патроны к револьверу, но самого оружия тут не было, видимо, на теле остался. Нет, искать не пойду, тем более мне тут сюрприз приятный был. Растяжка на входе и плазменная граната, вполне рабочая. Прихватил. Глядишь, где-нибудь пригодится. Нашелся также планшет, а вот коммуникатора не было. Скорее всего, на трупе остался. Зарядного устройства я не нашел, Ну да ладно, ладно, сам заряжу. Ну а остальное — это разная мелочевка в качестве приятного бонуса. Все эти находки, а первым делом мешок с припасами, которые я еле дотащил, видимо, поисковик двужильным был, я отнес к глайдеру и убрал в грузовой отсек. Кстати, поисковик явно недавно пришел, У него всего две находки было. Старый водяной насос, скорее всего, для санузла, нерабочий, и круглый плафон освещения, причем целый и даже рабочий, с явно недавно обрезанными по краям проводами. Такие плафоны обычно в санузлах и используют. Похоже, поисковик нашел санузел и подчистил его. Ладно, я нашел то, что хотел, и даже на удивление быстро, чего сам не ожидал. Думал, много времени потрачу, а в итоге ушла всего пара часов. Еще полчаса я потратил на то, чтобы найти в глайдере два маяка и сломать их силовой ковкой. После этого я вернулся в салон, снова запустил реактор и, регулярно отправляя комп на перезагрузку, полетел прочь. Кстати, сверху я видел костры либо их оциты, когда они были разведены в помещениях или укрытиях. Поисковиков тут хватало, но в основном по окраинам. В центре я костров видел мало. Я едва успел отлететь километров на двадцать, и тут мой глайдер качнуло. Радар не работал, без него летать опасно, но починить я не успел, да и когда. А тут видение включил и увидел днище флайера, который опускался на меня сверху. Напугал, заразы. Понятно, значит, у хозяина города гнезды еще и флаер где-то был скрыт. В принципе, да, все сходится. Если он законсервирован был, то пока запустили, пока подготовили к вылету, да пока вылетели по сигналам маяков. А когда я нашел хабар, отключил маяки и, взлетев, полетел прочь, меня и увидели. Видимо, у флаера радар работал, и маяки ему были уже не нужны. Увидел, как я взлетел и направился прочь от развалин, ну и догнал. Сейчас пилот пытался посадить меня, опускаясь на меня сверху. И не рванешь прочь, реактор еще выходит на режим. Словом, у пилота были немалые шансы на успех, но ему стоит поторопиться. Как только реактор у меня выйдет на режим, я просто свалю на скорости. Глайдеры всегда скоростнее флаеров. Однако, присмотревшись к флайеру внимательнее, я понял, что это военная модель. Мой туристический глайдер и в хорошем-то состоянии вряд ли больше тысячи километров в час делал, а этот флаер все полторы может. Сейчас тысячу километров в час вряд ли больше... Но мне и этого много. Надо срочно что-то делать, и силовая ковка тут не поможет. Да у меня раньше стержень в реакторе закончится, а ему еще месяц до полной выработки, чем я этот флэр распилю. Блин. Жаль, плазменная граната в грузовом отсеке пригодилась бы. Впрочем, мне все равно не хватит сил телекинезом забросить ее в флэр. Я начал со снижением уводить глайдер в сторону, но пилот флаера чутко отслеживал происходящее и продолжал нависать сверху. Пилот явно опытный, да и системы флайера работают получше, чем у глайдера. Так что задачу свою пилот выполнял. Я уже метров сто потерял от таких маневров, до земли еще около трёхсот. Причем с Таннером меня не обрабатывали. Понимали, что глайдер на ручном управлении. Если я потеряю сознание, то машина кометой рухнет вниз. Пока никаких ценных идей мне в голову не приходило. Я просто мотал глайдер туда-сюда, но флайер без заминки повторял все мои движения, продолжая нависать сверху. Уже было несколько касаний, до хруста корпуса дошло, у него ведь масса раз в десять больше. Поэтому я был вынужден уходить от ударов и снижаться. Мысли бешено скакали, но выхода из этой сложной ситуации я не видел. Но вот в какой-то момент я заметил, что под нами лес. Черт! домой юрки глайдер легко прошмыгнёт между деревьев, в отличие от массивного флайера, чья тарелка точно там не протиснется. Я немедленно ухнул вниз и начал беспорядочно петлять между стволов. Флайер быстро отстал. Реактор постепенно выходил в режим, и энергии уже хватало для скорости и энергичных маневров. Главное, чтобы системы глайдера выдержали, и он не развалился. Я петлял по лесу, часто меняя направление, и давно уже потерял флайер из виду. Я не знал, где он сейчас находится. Дальности видения не хватало, а системы глайдера помочь не могли. Если пилот флайера не дурак, то он сейчас просто поднялся метров на 300 над лесом и оттуда наблюдает за моими метаниями. Вряд ли он будет гоняться за мной по лесу, корпусом валять деревья. Если бы глайдер был в полном порядке, то даже имея скорость на пределе меньше, чем у флайера, я бы его сделал просто за счет юркости, но в данной ситуации сильно сомневаюсь в этом. Тут мне в голову пришла одна отчаянная идея, и я поспешил ее реализовать. Резко посадив машину в узком дефиле крупных деревьев, где флаер точно не сядет, я выскочил наружу и быстро открыл грузовой отсек. Над деревьями появилось днище флайера, подсвеченное прожекторами, Я оказался прав, он сопровождал меня сверху. Схватив бластер с ремнем и гранату, я юркнул обратно в салон. Сверху меня обрабатывали станером, пытаясь обездвижить, но на последних крохах энергии я держал пси-защиту. Снова рванув дальше, я несколько секунд тупо смотрел на бластер, лежавший передо мной на приборной панели. Вот какого черта я его взял? Чтобы привести его к бою, мне часов шесть потребуется. Пусть повреждений у него и нет. Но на зарядку, встроенной батареи и взлом оборудования идентификации владельца примерно столько времени и уйдет. Я же за гранатой лес, на черта мне бластер. Видимо, машинально прихватил. Выскочив из леса, я резким маневром, к счастью, глайдер выдержал, подскочил метров на 600 и завис над флайером, аккуратно сопровождая его. Открыв боковую дверцу, в которую сразу ворвался ветер, я активировал гранату и бросил ее на броню. Удержав телекинезом, едва хватило дальности, Приварил ее к броне, после чего сразу рванул в сторону. Вспышка плазменного разрыва догнала меня метрах в ста. Если уж быть совсем честным, для Флайера моя граната, что комариный укус. Но мне повезло. Я повредил радарную установку и к тому же смог напугать пилота, и мы оба, слепые, без радаров, рванули в разные стороны. Я пролетел почти тысячу километров, когда заметил, что начинает светать. Внизу мелькнула береговая линия. Я развернулся и полетел вдоль берега, пока не приметил впереди очередные развалины. Приближаться к ним не стал. Заметил поблизости крупный лес и сел в центре его, километрах в двадцати от развалин. Тут пока поживу, дел много. И есть хочется, да и пить тоже. Теперь время на это есть.